Кептик спрячь свою губу, белые люди как исчезающий вид. Российские власти уверенно отчитались о том, что демографический кризис преодолен, смертность у нас впервые с 1991 года сравнялась с рождаемостью. Все это на поверку оказалось блефом. На одну женщину у нас по-прежнему приходится 1,6 ребенка. Сиюминутного эффекта мы достигли в силу двух причин. Предоставление гражданства ровно такому количеству мигрантов, которое необходимо для сведения дебета и кредита, и некоторого всплеска рождаемости, обусловленного запоздалым появлением вторых детей в семьях советского призыва 70-х годов рождения. В запасе остались рожденные примерно до середины 80-х. В 1985 году рождаемость в СССР составляла 2,2 ребёнка на женщину. Ровно с наступлением перестройки рост сменился до популяции, а в 1995 году мы имели 1,4 ребёнка на женщину, а в 2003 году этот показатель составил 1,3 и стал одним из самых низких в мире. Нынешний и так мизерный показатель в 1,6 скоро снова поползет вниз, советский призыв закончится и пойдут в дело дети 90-х и нулевых, тогда мало того, что почти не рожали, но еще и исхитрились наделить обескураживающее количество чад целым букетом всевозможных болезней, включая врожденное бесплодие». В России есть очень серьезная прослойка интеллектуалов, которая склонна, слыша такой расклад, ухмыляться и произносить в ответ усталые речи о том, что это естественные процессы, и Европа тоже вымирает. С одной стороны, это так, в Европе тоже наблюдается падение рождаемости, впрочем, далеко не везде такими темпами. С другой стороны, хочется этот, черт побери, скепсис взять да обратить против самих скептиков. Представим ситуацию, что было нашему скептику, скажем, 35 лет, а на следующий год ему раз, и вдруг стукнуло 55. Он говорит, как же так, откуда, вчера же было 35, а ему в ответ – А вот естественный процесс, все стареют. Скептик не соглашается. Все стареют, но почему я быстрее всех? А мы ему в ответ, его же словами, не надо тут кликушество устраивать. Посмотрите на Европу и на весь просвещенный мир. Мы же говорим вам, естественный процесс, закономерность, ясно? И поздравляем вас с 80-летием. То, что Белый мир вырождается, очевидно всем. Но с чего бы нам быть первыми в этих рядах? Пусть скептики объяснят, а то любую проблему можно заговорить до полного абсурда. Что они, собственно, и делают. Крестьянская цивилизация превращается в городскую, говорят нам, в городах рожать некогда и места мало. Как будто в 1985 году места было гораздо больше. В обществе изменились ценности, теперь они сугубо индивидуальные. Человек живет не во имя детей, а во имя продолжения собственной жизни. Сакральные смыслы оставили его, как будто тут есть чем хвалиться. Женщины обрели равные права с мужчинами и отказываются тратить жизнь на воспитание потомства. А потом, как подсказывает опыт, сплошь и рядом спохватываются, но бывает уже поздно. В итоге остается только человек, который живет сегодня, который не хочет планировать жизнь за пределом своей жизни, и вернуться назад человек не может, как написал тут один блогер. Всю эту мыслительную жвачку можно тянуть и тянуть, однако результат все равно остается один. Согласно прогнозу ООН, к середине текущего столетия численность населения России уменьшится до 101 миллиона человек. По другим печальным замерам нас будет 98 миллионов, а по самым оптимистичным – 116. Да, предсказывают, что к 2050 году с лица земли исчезнут 16 миллионов итальянцев и 23 миллиона немцев. Но русских-то исчезнет больше 30 миллионов. Куда мы так торопимся? Почему европейские закономерности для нас еще закономерней? Ни одно, слышите, ни одно западноевропейское государство не находится в таком катастрофическом положении, как мы. Да хоть бы Европа вымирала быстрее нас, Что это за такой закон, согласно которому нужно в гроб ложиться вместе с европейцами? Пусть сами туда лезут, это их индивидуальный выбор, он нас не касается. К тому же надо понимать, что Германия из Германии никуда не денется, а России при таком раскладе придется уйти из Азии, из Кавказа, а возможно и из Сибири тоже, там будут жить другие люди. и говорить на других языках. А как вы хотели? За Уралом живет 8 миллионов человек, а территория там ого-го какая, всем на зависть. В английской прессе пишут про нас, острее всего недостаток населения проявляется на окраинах России, именно там он наиболее заметен. Пожалуй, самый ужасный пример Чукотка – массив размерами с три Великобритании, где население сократилось со 180 тысяч в 1990 году до 65 тысяч сегодня. По оценкам экспертов, в ближайшие пять лет эта цифра уменьшится до 20 тысяч человек. впоследствии чего инфраструктуру региону уже невозможно будет поддерживать в надлежащем состоянии. Кто-то отдает себе отчет, что совсем скоро мы не сможем поддерживать инфраструктуру не только Чукотки, но и всей остальной страны. А у России ведь свыше 20% мировых богатств. Вы думаете, они никому больше не нужны? Зато Индия к 2050 году – обгонит Китай и займет первое место с населением, превышающим 1,6 миллиарда человек. Египет приумножится с 83 миллионов человек до 133. Китай тоже подрастет с 1,3 миллиарда до 1,4. Вы скажете, что эти страны нам не указ, там почти дикие люди живут. Но мы бы поспорили, где люди более дикие – в нынешней Европе или в Китае, самой читающей стране мира, имеющей половину мировых запасов и лидирующей едва ли не во всех сферах промышленности, где только можно лидировать. Но хорошо, другой пример. Население, к примеру, США, повысится к 2050 году с нынешних 315 тысяч дать 404 миллионов человек и сохранить свое третье по численности место в мире. Вы скажете, что там во многом мигранты обеспечивают рост. А чего ж они у нас его не обеспечивают? Ответ. В нынешней России даже мигранты плодиться не хотят. К 2050 году вырастет население Израиля, вырастет население Исландии, Хуже, чем в России, будут рожать в Японии и на Украине. Но с каких пор именно эти страны стали для нас образцом для подражания? В России надо срочно менять саму матрицу социального поведения. Во-первых, надо спросить с государства. Тут наш гарант пообещал, что многодетным семьям будут бесплатно предоставлять земельные участки за городом. Вы знаете, что по всей стране губернаторы саботируют этот указ? Еще бы, провести газ и воду на новые территории, а потом все это взять и отдать? Как бы не так. У губернаторов всегда есть в запасе более удачные способы освоения этой земли. Что делать, спросите? Надо принудить государство, чтобы всем этим губернаторам предоставили участки в тюрьме. Пусть они там осваивают пространство камер. Идем дальше. Знаете, что обусловило очередной рост рождаемости в СССР, когда европейские страны уже изготовились вымирать? В 80-х годах нашим женщинам дали возможность быть 3 года в отпуске по уходу за ребенком с сохранением 100% зарплаты. Результат был налицо. Можно представить подобные вещи в нынешней России? Вы скажете, нет, но у нас сейчас строй другой, и мы уже сделали свой выбор. Ну и к чертям этот строй. Давайте его подкорректируем. С чего мы взяли, что такое положение вещей незыблемо? Еще как зыблемо. Можно еще придумать множество законов в поддержку детства и материнства. Мы ж вывозим из страны 10 миллиардов долларов ежемесячно – Давайте попросим дорогое государство позволять вывозить хотя бы на миллиард долларов в месяц меньше. В конце концов, они торгуют 20% мировых ресурсов, которые всем нам принадлежат, а не только им. На оставшиеся в стране деньги можно нанять профессиональных матерей, которые будут получать зарплату и очень большую только потому, что они рожают. Вы в курсе, сколько мы с женой получаем за четверых детей? Я даже говорить не буду, это смешно. Все хочу найти того человека, который придумал эти выплаты, и обидеть его навсегда, причем изо всех сил. Знаю, что сейчас сбегутся очередные скептики с отвислой губой и начнут рассказывать про алкоголиков и тунеядцев, которые расплодятся больше всех. Знаете что? Езжайте на Чукотку с вашим подходом. К тому же, а на что нам государственный аппарат, пусть этот аппарат – присматривает за реализацией этого закона и отбирает мамаш поприличнее. Ну и, наконец, надо бы отдавать себе отчет, что натуральные тунияцы это не те, кто наплодят нищету, а как раз те, кто выбрал жить для себя. Потому что время пройдет, и на всех, кто жил для себя, будут работать дети тех самых тунияцев а кто же еще. Понятно, что мы в свое время платили налоги «хо-хо», и даже, быть может, завели одно чадо. Но одно чадо будет вынуждено работать на себя, на маму и на папу, дай им Бог всем здоровья, и налоги наши, к сожалению, не смогут вместо людей горбатиться в офисах, пахать землю и готовить пончики с вареньем. Без новых людей никуда не денешься, плодящимся тунеядцам надо платить сегодня, заранее, мы потом еще вспомним их добрым словом. Во-вторых, начав с государства, неизбежно придется перейти к себе. В России, между прочим, делают 1 миллион 200 тысяч абортов в год. Понятно, что часть их делается по медицинским показаниям, но далеко не большая часть. Это же какой-то кошмар, если не с религиозной, у нас скептики церковные маркобисия последнее время активно не любят, то просто с этической точки зрения... Других методов контрацепции, что ли, нет? Что мы за абортарий тут развели? Между тем, запрет абортов в просвещенной среде россиян странным образом считают чуть ли не варварством и сразу отсылают к Сталину, который действительно запретил в 1937 году аборта, вследствие чего, вопреки всем репрессиям и ужасам, народ прирастал отличными темпами. Именно тогда, удивительным образом, в течение 1937 и 1938 родились Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Геннадий Шпаликов, Александр Проханов, Андрей Битов, Владимир Маканин, Эдуард Успенский, Александр Дольский, Евгений Маркин, Лев Лосев, Юна Морец и еще множество людей – определивших потом смысл, звучания и культурную высоту всего 20 века. Тоже поди иные из перечисленных были не самыми желанными детьми. В 1937 году дозабеременеть. Да Но в результате этого мы имеем коней привередливых, каникулов простоквашина, государство синих глаз и пушкинский дом. К тому же Сталин тут вовсе не обязателен. В таких странах, как Мальта и Ватикан, не разрешают прерывание беременности ни при каких обстоятельствах. Ирландия, Андорра, Сан-Марина и Монако допускают аборт только в случае угрозы жизни беременной женщины. В остальных случаях аборт запрещен. В Польше, Испании, Лихтенштейне производство аборта разрешено с целью защиты не только жизни, но и физического и психического здоровья беременной женщины, а также в случае изнасилования, инцеста или аномального развития плода. Но в остальных случаях делать эту операцию не рекомендуется. В Финляндии, Исландии и Люксембурге аборты также запрещены, но помимо вышеперечисленных условий аборт законодательно разрешен по социально-экономическим основаниям, если таковые имеются. Если мы чуть что ссылаемся на просвещенную, но вымирающую Европу, чего же мы не желаем воспользоваться их передовым опытом? Никто, кроме церкви, не может требовать слишком многого от пар, живущих в натуральной бедности, от матерей-одиночек и от больных женщин, но у нас и вполне обеспеченные жильем и достатком люди склонны разрешать любые помехи своему благосостоянию радикальным образом. Опять скажете, что нежеланные дети не нужны родителям? А так ли вы про себя уверены, что были желанными? Может, и вас тоже надо было не рожать? И только после того, как мы сделаем все из вышеперечисленного, и еще больше, тогда можно ссылаться на закономерности и естественный процесс. А пока не сделали ничего, пусть скептики втянут свою отвисшую губу и, как они это называют, начнут с себя, именно, а лучше с жены или подруги.